Он закрыл утомлённые глаза, и вдруг отчетливо ясно под грохот музыки и шум голосов представилось то, что завтра он знал, совершится. Он увидел старческое морщинистое, уже не живое лицо, струйки крови на б릿ях щеках, окровавленное тело и себя, Сергея, Серёжу, над обезрашенным трупом в памяти встал евангельский текст Отец мой если возможно да минует меня чаша сия впрочем не как я хочу, а как ты но ведь это кощунство, опомнился он. Разве я на баррикадах не убивал? Да, убивал. И завтра тоже убью. Он не мог думать дальше. Ему казалось, что у него нет сил, что он не смеет убить, что убийство непрощаемый грех, и что он погубит свою бессмертную душу. Всегда мужественный и твёрдый, крепко веровавший в правоту своей жизни, он почувствовал, что он малый ребёнок, что действительно не доно знать, и что смерть не есть искупление. Истинно, истинно говорю вам, зашептал он божественные слова, если пшеничное зерно падши на землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода. Любящий душу свою погубит её, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит её в жизнь вечную. Скучаете, молодой человек? Перед ним, опираясь о бёдра, стояла женщина, на румяненная и набелённая, в голубом декольтированным платье. Вызывающе с бесстыдной улыбкой, полуласково, полупрезрительно, она смотрела ему прямо в глаза. Серёжа поморщился и поспешно вышел из ресторана. На другой день в субботу он проснулся в 7:00. Не было вчерашнего беспокойства. Утром при солнечном свете казалось, что убийство не смертный грех и что Господь услышит его. Казалось, что больший грех не убить, больший грех промолчать, примириться с изобличенной ложью. Он без волнения, уверенно и спокойно, так же спокойно, как и тогда, когда шёл в полковую казарму, В Александровском саду от Искалы Палита. И Палит передал ему бомбу и беглым взглядом окинув его, сказал: "Вы не спали, Серёжа?" Серёжа улыбнулся. "Нет, спал. А я вот не мог уснуть. Знаете что, Серёжа? Ну, не отказацца ли нам отказаться?" — Да, отложить покушение. — Зачем? — Я боюсь. — Я не привык так работать. Сережа задумался. — А комитет? — Э-э, да что комитет? — Неожиданно пылко заговорил Ипполит. — Не комитет, отвечает, а я. — Слышите, я боюсь. — Чего вы боитесь? За вас, Серёжа, и за дружину, прибавил он глухо. Серёжа поколебался секунду, потом решительно тряхнул головой и резко, не допуская соблазнительных возражений, сказал: "Наше дело не рассуждать. Не рассуждать? Да. Наше дело идти". "Вы так думаете?" "Да, я так думаю". Ипалит опустил глаза. Прощайте. Серёжа хотела остановить его и обнять, но Ипалит уже был далеко. А ведь я его никогда не увижу, кольнула холодная мысль. Он вздохнул и большими шагами пошёл к вокзалу. День был пасмурный, Набегали мг listые облака и изредка точно у краткой сеял мельчайший унылый дождь. Тяжёлую бомбу было неудобно нести, и Серёжа боялся её уронить. На углу Гороховой и Фонтанки он увидел болотова с пролёткой. Он заметил знакомые, теперь родные и милые голубые глаза и вороную белокопытую лошадь. Не останавливаясь, он слегка притронулся к мягкой шляпе. У вокзала на загородном, заложив за спину пухлые руки, важно взад и вперед ходил представительный пристав. Рядом с ним дежурил городовой, стараясь на них не смотреть. Сережа, не оглядываясь, пересек улицу и взбежал на крыльцо. Но едва успел он пройти на чисто выметенную платформу, как огромный... В оксилебантах жандарм вытянулся во фронт. Из боковых охраняемых часовым дверей показался сутулый и сухой в генеральском пальто старик. Он шёл быстро, слегка прихрамывая на левую ногу. И хотя до него было 20 шагов, и хотя между Серёжей и им стали двое филёров, и вытянувшийся во фронт жандарм Серёже боязнь, что старик уйдёт, откинул правую руку и бегом побежал к нему. Он не успел пробежать и половины дороги. Старик внезапно остановился, взялся за дверцу вагона и, повернув морщинистое лицо, посмотрел в упор на Серёжу. Серёжа, как во сне, с затуманенными глазами увидел его испуганный взгляд. Он понял, что не дадут добежать. И уже зная, что покушение не удалось, и надеясь на чудо, на спасительный случай, он быстро взмахнул рукой и за всей силой, так что больно стало плечу, бросил круглую и тяжёлую девятифунтовую бомбу. Взрыва он не услышал. Когда рассеялся дым на платформе у фонаря, рядом с убитым жандармом, протянув вперёд руки, недвижно лежал Серёжа. По его груди и лицу горячим ключом била кровь. Старик в генеральском пальто стоял у подножки вагона, и у него тряслась нижняя челюсть.